Глава 54. А в недрах хранилища номер 10 Роберт Лэнгдон повторял в уме итальянские числительные, вглядываясь в почти неразборчивый текст. Милле, ченто, уно, дуа, тре. 1101, Надо найти хоть какое-нибудь число. «Любое, будь оно, проклято!» Закончив просмотр, лэндон взял лопатку, чтобы перевернуть страницу. Поднося инструмент к пачке листков, он почувствовал, как дрожат его пальцы. Еще через минуту он вдруг увидел, что перелистывать страницу руками. Недостаток кислорода начинал влиять на его поведение. «Вот это да!» — подумал он, — ощущая себя преступником. «Гореть мне в аду для архивистов!» «Давно пора», — сказала Виктория, увидев, что ее спутник перешел к ручной обработке рукописи, отложила в сторону лопатку. «Есть что-нибудь?» — с надеждой спросил лендон «Ничего похожего на математику, — покачала головой виктория Я понимаю, что скольжу по поверхности, не вникая в текст, но ничего даже отдаленно похожего на ключ не вижу. Перевод каждой очередной страницы давался со все большим трудом. Степень его владения итальянским языком, мягко говоря, оставляла желать лучшего, а мелкие шрифты и архаичные обороты речи сильно осложняли работу» виктория справившись со своей порцией листков значительно раньше Лэнгдона, печально следила за тем, как тот переворачивает страницы. Покончив с последней страницы, американец выругался себе под нос и посмотрел на девушку, которая в тот момент внимательно изучала листок, держа его перед самыми глазами. «Что вы там увидели?» — поинтересовался он. «А вам не попадались сноски?» — в свою очередь спросила Таня, отрывая взгляда от рукописи, — не замечал. «Почему это вас интересует?» На этой странице есть одна. Сноска едва заметна, так как оказалась на самом сгибе. Лэндон вытянул шею, чтобы посмотреть, о чем говорит виктория но не увидел ничего, кроме номера страницы в правом верхнем углу листка. Том номер пять было начертано там. На то, чтобы заметить совпадение, ученому потребовалось несколько секунд но даже уловив его, он решил, что догадка выглядит, притянутый за уши. Том номер пять. Пять. Пентаграмма. Сообщество Иллюминати. Неужели Иллюминат решили поместить ключ на пятой странице, думал американец? В окружающем их красном тумане, казалось, мелькнул слабый лучик надежды. Есть ли в сноске какие-нибудь цифры? Нет, только текст. Одна строка. Очень мелкая печать. Почти неразличима. Вспыхнувшая была надежда сразу погасла это должна быть математикой упавшим голосом сказал он лингвапура знаю неуверенно согласилась она однако думаю, что вам следует это услышать теперь в ее голосе слышалось волнение давайте вглядываясь в листок виктория прочитала уже сияет свет сомнения позабудь таких слов ленэндон совсем не ждал простите что уже сияет свет «Сомнение позабудь», — повторила виктория «Уже сияет свет?» Вдруг, выпрямившись во весь рост, спросил лэндон «Да, здесь так и сказано. Уже сияет свет!» Значение этих слов наконец дошло до него. «Уже сияет свет!» «Это прямо указывает на путь просвещения, на тропу света!» — подумал он. Мысли сбивались. Ему казалось, что его голова работает как двигатель на плохом бензине. «А вы уверены в точности перевода?» «Вообще-то», — сказал Витория, глядя на него, — «как-то странно, это, строго говоря, вовсе не перевод. Строка написана по-английски». На какую-то долю секунды Лэндону показалось, что акустика хранилища повлияла на его слух. «По-английски?» Витория поднесла листок к его глазам, и в самой нижней его части Лэндон увидел строку. «Уже сияет свет, сомнения позабудь. Английский?» Как могла попасть написанная по-английски фраза в итальянскую книгу? виктория в ответ лишь пожала плечами. От недостатка кислорода она тоже начинала чувствовать нечто похожее на опьянение. Может быть, они считали английский язык этим самым лингва лингвопура? Английский считается интернациональным языком науки. Во всяком случае, в Церне все общаются между собой только по-английски. Но в XVII веке дело обстояло совсем по-иному, — не согласился с ней Лэндон. В Италии на этом языке не говорил никто, даже... Он замер, осознав смысл того, что собирается произнести. Даже служители церкви. Теперь его мозг ученого работал на полных оборотах. В 1600-х годах Лендон стал говорить гораздо быстрее. Английский был единственным языком, который оставался вне интересов Ватикана. Клир общался на итальянском, немецком, испанском и даже французском, однако английский оставался Ватикану абсолютно чуждым — Церковники считали его испорченным языком вольнодумцев и таких нечестивцев, как Чосер и Шекспир. Джеффри Чосер, 1340-1400, английский поэт. Его кентерберийские рассказы являются одним из первых литературных памятников на общеанглийском языке. Лэнгдон неожиданно вспомнил о четырех клеймах братства и Иллюминати». Легенда о том, что клейма представляли собой отлитые из металла английские слова «земля», «огонь», «воздух» и «вода» наполнялась новым и совершенно неожиданным смыслом. Значит, вы полагаете, что Галилей мог считать английский язык «лингва пура», потому что им не владели в Ватикане? Да. Или, может быть, Галилей таким образом просто хотел ограничить число читателей? Но я не вижу здесь никакого ключа, — возразила виктория Уже сияет свет, сомнения позабудь. — Что, черт побери, это должно означать. — Она права, — подумал лендон Эта строка нам ничем не помогла. Но, повторив фразу в уме, он вдруг заметил в ней нечто необычное. — Любопытно, — подумал он. — Неужели это правда? — Нам надо уходить отсюда, — хриплым голосом произнесла виктория Но Лэндон ее не слышал. Уже сияет свет, сомнения позабудь. Снова и снова повторял он про себя — «Но это же чистый ямп, черт побери!» — воскликнул он, еще раз подсчитав ударение. На какой-то миг лендон словно оказался на уроке английского языка в Академии филиппс экзетер Этот урок запомнился ему страданиями звезды школьной бейсбольной команды Питера Крейера. Парень потел, пытаясь назвать количество ударных слогов в пентометре Шекспира. Учитель, он же директор школы, по имени Басселл, Скачив от негодования на стол, ревел. «Пентаметр, Крейер! Пентаметр! Припомни форму домашней базы на бейсбольном поле. Сколько углов у Пентагона, не помнишь? Так я тебе подскажу. У Пентагона пять углов. Пента! Пента! Пента! Боже мой!» «Пять двустишей», — думал Лэнгдон. каждый из двустишей по определению имеет два слога как он за всю свою многолетнюю карьеру ученого не мог догадаться, что пятистопный ямп скрывает в себе священное число иллюминатов — пять и два. — Ты выдаешь желаемое за действительное, — убеждал себя Лэндон. — Пытаешься совместить несовместимое. Это всего лишь совпадение. Однако в мозгу продолжали крутиться слова «пять пентаграмма, два двойственная природа вещей». Но уже через миг ему на ум пришло еще одно соображение. Он вспомнил, что ямп — в силу его простоты, часто именуют чистым стихом или чистым размером. Неужели это и есть та лингвапура, которую они безуспешно ищут? Может быть, это и есть тот чистый язык, о котором говорили иллюминаты? Уже сияет свет, сомнения позабудь. Ого! — услышал он за своей спиной. лендон обернулся увидел, что виктория верстит в руках листок, пытаясь рассмотреть его с разных сторон. У него снова похолодело сердце. «Неужели еще что-то?» амбиграмма это быть никак не может», — сказал он. «Нет, это вовсе не амбиграмма но здесь...» Девушка продолжала крутить листок. «Что еще?» «Это не единственная строка. Неужели есть и другие?» «По одной на каждом поле. На верхнем, нижнем, правом и левом», — сказала она, поворачивая каждый раз листок на девяносто градусов. «Я их вначале не заметила, поскольку они расположены у самого края». Она склонила голову, прочитала последнюю строку и сказала, «А вы знаете, это написано не Галилеем». «Что?» «Здесь стоит подпись. Джон Мильтон». «Джон Мильтон, 1608-1674. Английский поэт и политический деятель. Самые знаменитые поэмы «Потерянный рай» 1667 и «Возвращенный рай» 1671. Кроме того, написал множество политических памфлетов». «Джон Мильтон?» Этот знаменитый английский поэт, ученый, был современником галереи, и многие исследователи считали, что он в то время принадлежал к высшему эшелону Ордена Иллюминати. Лэндон разделял точку зрения тех, кто считал эту легенду о Мильтоне правдой. Паломничество поэта в Рим в 1638 году с целью встречи с просвещенными людьми имело документальное подтверждение. Он встречался с Галилеем, когда тот находился под домашним арестом, И об этой встрече свидетельствует находящаяся сейчас во Флоренции картина позднего Ренессанса. Этот шедевр кисти Аннибала Гатти носит название «Галилей и Мильтон». «Ведь Мильтон был знаком с Галилеем, не так ли?» — спросила Витория. «Может быть, он и сочинил этот стих по просьбе ученого». Лендон, стиснув зубы, взял документ из рук девушки, положил его на стол и впился взглядом в верхнюю кромку страницы. Затем он повернул его на 90 градусов и прочитал строку на правом поле. Следующий поворот, и он увидел фразу, расположенную внизу страницы. Еще четверть круга, и лендон смог разобрать слова на левом поле. Последний поворот на 90 градусов завершил цикл. Всего в тексте было четыре строки. Фраза, которую Виктория прочитала первой, в четверостише оказалась третьей. Не веря своим глазам, лендон снова перечитал четыре строки по часовой стрелке верхнюю правую нижнюю и левую сомнений не осталось он судорожно вздохнул и произнес вы нашли ключ мисс ветра ну и хорошо теперь мы уж точно можем отсюда убраться ответила девушка с вымоченной улыбкой необходимо скопировать четыре мне нужны карандаши и бумага выбросить это из головы профессор У нас нет времени на то, чтобы изображать из себя древних пессов. Микки, как вы изволили заметить, продолжает тикать. С этими словами она взяла его за руку и направилась к выходу. Вы не можете выносить документ, это запрет. Но Виктория уже успела выйти из хранилища.